Глава сорок Игорь, Вера, Ангелина и любовь. Игорь как никогда с трудом подобрал отвисшую челюсть. Встал как истукан и смотрел то на Ангелину, то на Веру. Вдруг неожиданно для себя понял. Даже если бы ответил девочке, что любит и просто жить не может без ее матери, не очень-то и соврал бы, по большому счету. «Геля, Гелечка». Так он ласково звал ее про себя. Ангелина Акулова оказалась идеальной помощницей. Где надо услужливо, где надо настойчиво, и клиентам она нравилась и в делах разбиралась, даже навела уют в его кабинете. Маленькая, с виду хрупкая, а внутри сильная. К тому же классически красивая. Правильные черты лица, сочные губы, фигура опять-таки очень даже в его вкусе. Он это сразу приметил. Всё в ней симметричное, правильное. Как человек сугубо математического склада ума, Игорь не мог этого не оценить. Чего греха таить, Степанов хотел бы себе в жены такую женщину. Разовые пересыпы его не интересовали, по крайней мере, не с такой, как Геля. Ему надо сразу и серьезно. Но слеп он не был и кристально ясно видел. Как мужчина он ей не интересен. Не смотрела она на него с придыханием, не ловила каждое его слово, не вздрагивала от случайных касаний. Намекни она ему хоть раз, что ей от него нужна не только зарплата, уж, скорее всего, жили бы вместе. То, что её брак всего лишь фикция, он понял почти сразу. Какой нормальный мужик позволит женщине столько работать, да ещё и за ребёнком в садик ни разу не съездит. Паршивый мужик. Да жила она не в самом лучшем месте. Там тому же телефон у неё какой-то невнятный, пуховик дешёвый, словом, геля явно мужским вниманием и заботой не избалованная. Можно, конечно, и самому инициативу проявить, взять объект, так сказать, тепленьким, но вдруг не выгорит, вдруг пошлёт его куда подальше. Что тогда? Полнее может послать, кстати. В любви-то он не слишком везуч. За плечами, зубодробильный развод. А до этого множество романов, которые тоже закончились, очень печально. Где он потом вторую гелю в помощнице найдет? Не делаю таких больше. Штучный экземпляр. Я... <кхм> растерялся он. Прямо как прыщавый школьник. Прорычал про себя. «Вы не обязаны ничего отвечать?» Вдруг взвизгнула Ангелина а потом сунула дочери в рот чупа-чупс и сказала, «Вера, сиди смирно рисуй, а я поговорю с дядей». Схватила Игоря под локоть и увела в его же кабинет. Ему даже понравилось, как решительно она сжала его руку, от непривычного контакта испытал настоящее удовольствие. «Игорь Геннадьевич, вы, пожалуйста, не думайте, что я настраивала дочь говорить с вами о любви, я бы никогда...» «А ты не зарекайся», — усмехнулся он себе под нос, проходя к своему столу. «Что-что?» Геля, к счастью, не расслышала. Я говорю, не заморачивайся, видно же, что бесхитростное дитя. С этими словами он важно уселся на свое место и посмотрел на Ангелину, как ни в чем не бывало. Я объяснить хочу. Тут же затараторила она. Видите ли, она всех любит, буквально всех, я не шучу. Соседку, кассиршу в магазине, прохожих. И спрашивает у меня, любят ли они ее. Просто такая стадия взросления. Да понял я. Пожал он плечами. Не переживай, это же здорово, когда ребёнок весь мир любит. Симпатично она у тебя. Спасибо, — улыбнулась Геля. Она себя будет тихо вести, она умеет. Я кое-какую работу доделаю, а потом можно мне пораньше домой часика через два? Игорь посмотрел на часы и кивнул. Я отвезу вас. Ой, что вы, не надо. К тому же Верочку надо в кресле вести, а иначе можно на штраф нарваться. Мы сами не переживайте. «Есть у меня кресло, Багажники просто». Нагло соврал он. «Правда?» — удивилась Ангелина. «Я думала, у вас нет детей». «Детей нет, племянники есть. Сколько ей?» Степанов сразу задал уточняющий вопрос. «Три годика». «Ну вот, возраст у нее как раз подходящий». Махнул он рукой. Ангелина тут же воодушевилась. «А тогда договорились, я побежала работать?» «Беги, Геля» и похватился, ведь ни разу вслух её ещё так не называл. Акула вбросила на него насторожённый взгляд, но ничего не сказала. Ушла. После её ухода Игорь открыл ноутбук. Сразу же залез на сайт, где можно было купить детское кресло с быстрой доставкой. Завис, выбирая модель. Можно было купить дешёвое, простое. На одну поездку зачем что-то лучше? Только вот в эту самую минуту Игорь поймал себя на мысли, что не один раз хочет отвезти куда-то гелю с Верой. Он бы с удовольствием возил их постоянно. В садик, в парк, в поездку за город, по магазинам, в гости к друзьям. А что, девочка хорошая, да и возраст у Игоря уже такой, что с кем не начни встречаться, дама, скорее всего, будет с ребёнком. Значит, надо привыкать. И потом, Ангелина может ему ещё родить, у неё самый детородный возраст. Опять же, способность рожать красивых и здоровых детей на лицо. Вот и встал Игорь на распутье. Какое кресло купить? На одну поездку или множество? В результате приобрел крепкое, надежное, красивое, как и все вещи, которыми привык себя окружать. Решил, пусть будет первой инвестицией в его с гели «Светлое будущее». И вообще, давно надо было купить в машину такое кресло,